Глава 17. Арина. Но скучать мне действительно долго не пришлось. Не прошло и десяти минут, как в дверь осторожно поскреблись. Я как раз занималась тем, что перекладывала грязную посуду после нашего с Шантаром, завтрака, обеда, на низкий столик у дальней стены. Понятия не имела, кто тут убирает и когда придет, так что делала все, что в моих силах. Даже протерла письменный стол от крошек. Пока раздумывала, стоит ли мне открыть дверь или еще как-то среагировать, посетитель сам принял решение войти. Я с интересом уставилась на смутно знакомого, молодого симпатичного парня с зеленоватым оттенком кожи, одетого в балахон, только без капюшона. С подозрением уставилась на него, оценив экзотическую расцветку. «Дриад, что ли? Или орк?» Еще раз смерила его внимательным взглядом, оценила сухощавость фигуры, и отбросила домыслы насчет орков. Парень тем временем позеленел, казалось, еще больше, глядя на меня расширенными от ужаса глазами. Нет, я определенно его где-то видела. Приветливо улыбнулась ему, и только собралась поздороваться, как он посмотрел вниз на мои чудесные тапочки, и на его лице отразилась самая настоящая паника. Невнятно пискнув, парень стремительно выскочил обратно за дверь. Не поняла? Нет. «Только не она!» — услышала его истошная вопль из коридора. «Эй, обидно вообще-то! Что я ему сделать успела?» «Не заставляйте меня, прошу!» Уже практически выл парень, едва не рыдая. «Да что там происходит-то?» Спустя несколько секунд какого-то невнятного шебуршания и шепота в коридоре дверь отворилась, и в нее практически втолкнули перепуганного до ужаса парня. Дверь тут же захлопнулась за его спиной. «О, мы же виделись с тобой ночью. Прости, что бросила в коридоре. Я хотела тебя взять с собой, честно, но до алтаря не дотянула бы. Больно ты тяжелый. Не по частям же тащить». Протараторила, опознав парня, с которого ночью стащила балахон. Но после моей неловкой попытки пошутить, парню совсем уж поплохело. Он, не сводя с меня панического взгляда и не рискуя поворачиваться спиной, Принялся колотить в запертую дверь кулаками и даже ногой. «Выпустите! Выпустите меня!» Закричал он так жалобно, что у меня аж что-то ёкнуло внутри. Ну или я просто икнула от неожиданности. «И платье мне пусть принесут», — подсказала ему, и, отвернувшись от этого буйного, вновь вернулась к письменному столу, где оставались еще фрукты и две жареные куриные ножки. «И пла...» Послушно начал парень, но осекся. Я на всякий случай бросила на него настороженный взгляд. Пока орет, хотя бы знаю, что находится у двери. А тут кто его знает? Отвернусь, а он меня шандарахнет ножкой от стула по голове. И все же, с какой целью Аркенус прислал ко мне этого ненормального? Спасибо. Мне уже совсем не скучно. Или же просто на совести давит. Мол, смотри, до чего довела парня. Из-за тебя он упал, ударился головой и что-то повредил себе там, став вот таким. «Хм, я нес платье», — произнес парень почти спокойно. «Так чего ж ты молчишь? Дай сюда!» — воскликнула я и бросилась к нему. Но, похоже, слишком стремительно, так что парень обреченно закрыл глаза, вжавшись спиной в дверь. «Да чего ты шарахаешься от меня, как будто я тебя тут есть собралась?» — выдала раздраженно. От этой фразы парень гулко сглотнул, и всё же приоткрыл один глаз. «А вы не собрались?» переспросил поспешно. «Что не собралась? Жрать с тебя? Спасибо, откажусь. Костлявый больно. Да и я завтракала уже». Фыркнула беззлобно. «Это чего он там себе уже нафантазировал обо мне? Из какого вдруг перепугу? Неужели я настолько плохо выгляжу? а, -а это хорошо. И, кстати, дриады невкусные. Горчат», — добавил он, — заставив меня удивленно выпучить глаза. «Пробовал, что ли?» — вырвалось невольно. Настала очереди дригада возриться на меня с ужасом пополам с отвращением. «Нет». «А откуда ж тогда знаешь?» — протянула насмешливо. «Что меня приняли за кого-то другого — это факт. Кто знает, может, Аркенус или Шантар действительно раньше скармливали послушников каким-то плотоядным девушкам. Мало ли, какие расы встречаются в их мире». Да и недара марка считают тираном. Сама видела, как вчера перепугались парни, уронившие меня. По-хорошему, мне бы сейчас объяснить Дриаду, что я нормальный живой человек. Ладно, с нормальностью, предположим, поторопилась. По крайней мере, убедить, что разумных не ем. Но... А нечего тут с хода обвинениями бросаться. Еще и на тапочки мои косится с ужасом. Нормальные тапочки. Я той козе драной. Даже благодарна за них. «Где бы я еще купила таких уродцев няшных?» Удряд, помимо крови, в жилах течет древесный сок. Он горький и терпкий», — выдал парень обиженно. От возмущения у него, кажется, даже градус страха понизился. «О, процесс запущен, можно даже нормально пообщаться». «Да? Не знаю, не пробовала», — протянула задумчиво, рассматривая его с интересом. «И не надо, не советую», — добавил уже увереннее, и чуть приосанился. Тем не менее, отлипать от двери не торопился. «Смотри-ка, уже даже спорит «Так, а кто я, собственно, в его представлении?» «Ты знаешь, кто я?» — поинтересовалась, сложив руки на груди. «Догадываюсь». Вся уверенность тут же испарилась, и парень снова затравленно уставился на мои тапочки. «Подарить ему, что ли?» «И... давай же, удиви меня». Поторопила его ласковым тоном. «Экспериментальный образец нежити», — выдавил он обреченным тоном. «Обалдеть!» — выпалила, не сдержавшись. «Я тут губу, понимаешь, что раскатала. Думала, крестят вампиршей там какой, или еще каким представителем хищной расы. А тут нежить, еще и экспериментальная. Ну и сам дурак». «Какой догадливый мальчик!» — протянула, не сводя с него взгляда, не обещавшего ничего хорошего. Ладно. черт с ним. Сейчас уже того и гляди в обморок хлопнется. Пожалуй, надо сбавить немного обороты. «Так где платье, которые ты мне нёс?» Спросила уже нормальным тоном. И снова тоже затравленное выражение лица. «Да они издеваются, что ли?» Я выронил его в коридоре. Прошептал он помертвевшими губами. «Но «Ну, так топай за ним тогда. Чего застыл?» Дверь закрыта выдавил он едва слышно какого вдруг а как же что ты -то захочешь только попроси ладно меня не выпускают, а парня который мне должен предоставить все чего я захочу с чего вдруг заперли со мной решительно протопала к двери дернула ручку, но закономерно ничего не произошло так и заперли эй там кто то есть платье мое нигде не лежит крикнула и постучала кулаком. А в ответ тишина. Только сиплое дыхание послушника нарушает картину. «Я тогда пожалуюсь, арке Начала я, но дверь тут же открылась, и мне буквально впихнули в руки какой-то сверток, после чего нас с послушником вновь закрыли. С подозрением взвесила легкий и не особо объемный сверток. И тут должно поместиться платье? Я, конечно, не ожидала кринолинов, корсетов и прочего, но что сюда вообще может влезть? «Вежливость не ваш конек, я поняла». Пробормотала себе под нос и, уже не обращая внимания на застывшего дряда, сорвала упаковочную бумагу. «Да вы издеваетесь!» Простонала, вытащив на свет платье, почти копию моего нынешнего, с таким же полупрозрачным подолом, только черного цвета, расшитая золотыми искорками и с длинными прозрачными же рукавами. «Что-то не так?» Осмелился подать голос Дриад, пасливо втянув шею. «Да ты только посмотри сюда. Вот ты бы такое надел?» Я потрясла перед ним новым платьем. «Нет, не спорю, красивое. Но, во-первых, откуда у них такие платья, если в мире фэнтези полагается быть скромнее в плане одежды? Наверное. Местных женщин еще не видела. Но не могут же они все ходить в таком. И потом. Я видела те кошмарные панталоны. Ладно. «Во-вторых, мне холодно же». «Ну хорошо. Допустим, конкретно сейчас совсем не холодно. Вполне так комфортно. Но ведь потом могу замерзнуть. «А надо?» — обреченно вздохнул парень, рассматривая платье. «Не надо. Отвернись. Я переодеваться буду». Проворчала уже не так сердито. Дриад послушно отвернулся к двери. «О, как?» — даже не стал корчить перепуганные рожи, и уточнять с него, пытаясь ли я откусить от него кусочек, или просто заранее смирился. «Откуда вы вообще взяли платье? Что моё, что это новое? Я ведь даже девушек тут не видела. Они вообще тут есть?» Уточнила, переодеваясь. «Нет, девушки не проживают на территории замка». «Что, вообще никого? Аркенус, жена-ненавистник, что ли?» От удивления я едва не попыталась просунуть голову в рука в платье. Нет, что вы, парня аж передернула. Во время торжественных встреч в замке бывают гости, фаворитки императора, опять же. Вокобель. И много у него обычно фавориток? Я просто не могла не спросить. Имея в виду не одновременно, а вообще не больше одной за раз, поспешил справиться Дриад. Угу, и много их было, часто вообще меняются. Не то чтобы я всерьез заинтересовалась, но любопытно, черт возьми. Да и вообще, о чем мне еще говорить с этим парнем, чьего имени даже не знаю? По-разному. Кто-то неделю держится, а кто-то и несколько месяцев прожил тут. Ого, синяя борода отдыхает. Кстати, об этом. А с телами что делает? Воображение тут же нарисовало комнату, заваленную женскими телами. Бр! С какими телами? Ну куда-то же фаворитки деваются. А, домой уезжает. Что? Даже в жертву никого из них не принес ни разу. Я тут же поскучнела, завязывая поясок платья. Обещали тирана, темного властелина, а тут даже фаворитки все живы. «Ну, может, парочку», — засомневался Дриад. «О, другое дело. Так и властелин темный. Так платья мне откуда притащили. Остались от предыдущей фаворитки». «У нынешней фаворитки отжать не рискнули?» — хмыкнула, щелчком пальцев смахнув с подола какую-то соринку. У повелителя сейчас нет фаворитки. О, так место вакантно. Хм, интересно. Мда, Арина, что-то ты излишне увлеклась приключением, позабыв о главной цели своего нахождения здесь. Раздражённо мотнув волосами, шагнула к дриаду и похлопала его по плечу, намереваясь сказать, что уже переоделась и можно поворачиваться. Но парень от моего прикосновения вдруг неприлично взвизгнул и подпрыгнул едва не до потолка, перепугав меня да не буду я тебя жрать и вообще не нежить простой человек успокойся крикнула от переизбытка эмоций судорожно пытаясь перевести дыхание а, -а, -а" протянул дреад просто ткнув пальцем на мои тапочки б тапочки это просто у вас полы холодные добавила уже спокойнее и натолкнувшись на его недоверчивый взгляд раздраженно закатила глаза и даже разулась «Вот, смотри. Обувь такая? Из кого?» «Думаешь, оно когда-то было живым?» Я с сомнением покосилась на них. Невольно закралось подозрение. А ведь оскаленные морды выглядели и вправду слишком уж реалистично. Да и мех на ощупь был как настоящий. «Мамочки, что за хрень я таскаю на ногах?» Дриад, покосившись на меня, присел рядом с тапочками, внимательно рассматривая их. «Да». Похоже на зубокавра. Только я думала, они уже давно вымерли. Стая таких зверьков могла выжреть в средней численности деревню всего за одну ночь, заявил он авторитетно. Ну, а чешуеть просто. Я задумчиво перекатилась с носка на пятку. И что теперь делать? Надевать их обратно или не стоит? Кстати говоря, пол в кабинете был теплый, несмотря на то, что каменный. Аркенус так и занялся вопросом отопления. Хорошо бы. «Сейчас же оно точно не живое?» — уточнила на всякий случай. «Учитывая, что из них сделали обувь?» да Глупый вопрос. Ну и ладно». Пожав плечами, обратно обулась под взглядом послушника. «Ну а что? Мои тапочки, ничего не знаю. И вообще, не жрут же они никого сейчас?» «Тебя как зовут?» «Когда-нибудь я научусь начинать знакомство с этого вопроса». «Оливий», — пробормотал парень, — глядя на меня огромными глазами. Оливка, значит. Прикольно. Ему идет. Да и по оттенку кожи подходит. Главное, вслух это не ляпнуть, а то заклеймят расисткой». «Я, Арина», — широко улыбнулась ему и протянула ладонь для рукопожатия. «Что-то наше знакомство не задалось. Начнем сначала?»